Глава 12. Королева земных недр. Вошли два воина, но вместо того, чтобы пройти в комнату, остановились по обе стороны двери и склонились в поклоне. Вслед за ними стремительно вошла та, кого они меньше всего ожидали или хотели увидеть. Дама в зеленом, владычица глубинного королевства. Резко остановившись в дверях, переводя взгляд с незнакомцев на изрубленное серебряное кресло, И на принца, сжимавшего в руке меч, королева пыталась оценить ситуацию, но потом вдруг смертельно побледнела. Но Джилл решила, что это как раз такой случай, когда бледнеют не от страха, а от гнева. Какое-то мгновение ее величество смотрело на принца, и в глазах ее читался смертный приговор, но потом, видимо, передумала. — Оставьте нас, — приказала королева воинам, — и проследите, чтобы никто не входил, пока я не позову. Гномы послушно зашаркали прочь, а королева захлопнула дверь, заперла на ключ и повернулась к принцу. «Итак, мой господин, что здесь произошло? Ночной припадок еще не начинался или уже прошел? Почему ты стоишь, а не сидишь в кресле привязанной? Кто эти чужестранцы? Это они сломали кресло, твое единственное спасение!» Принца рилиана сотрясала дрожь при звуках ее голоса. «Ничего удивительного!» Трудно в одночасье освободиться от чар, которые десять лет превращали тебя в раба. Пусть и с трудом, но он все же заговорил. Мадам, это кресло больше не понадобится. А вы, кто сотни раз мне говорил, как сожалеет, что я заколдован, теперь, несомненно, обрадуетесь, узнав, что злым чарам пришел конец. Вы, видимо, слегка ошибались, пытаясь покончить с ними. Вот мои настоящие друзья, которые меня освободили». «Теперь я обрел рассудок, и вот что хочу вам сказать. Во-первых, это касается вашего плана осуществить захват королевства в наземье и силой подчинить себе народ, который не причинил мне никакого зла. Я объявляю то, что вы задумали, неслыханным злодейством и отвергаю. Во-вторых, я Риллиан, единственный сын короля Нарнии, Каспиана X, покидаю глубинное королевство» и прошу выпустить нас из своих владений, обеспечить охранной грамотой и проводником. Колдунья, не говоря ни слова и не спуская глаз с принца, бесшумно пересекла комнату, подошла к небольшому тайнику в стене рядом с камином и вынула оттуда горсть зеленого порошка. После того, как она бросила его в огонь, порошок неярко вспыхнул, и в воздухе поплыл сладкий дурманищий аромат. По мере того, как они говорили, аромат становился все сильнее, заполнял собой комнату, затуманивая мозг, путая мысли. Затем колдунья достала музыкальный инструмент наподобие мандолины и принялась перебирать пальцами струны, извлекая ровные монотонные звуки, которые через несколько минут перестаешь замечать. Но чем меньше обращаешь на них внимания, тем увереннее они проникают в мозг и кровь, лишая способности думать. Помузицировав некоторое время, королева отложила инструмент и начала говорить, вкрадчиво и тихо. «Нарния! Что за нарния? Я часто слышала, как ваша светлость произносит это название во время припадков. Дорогой принц, вы очень больны. Никакой нарнии не существует». Вы Неправы, мадам, существует, возразил Хмур. Скажу вам больше, я прожил там всю жизнь. Неужели? изобразило удивление колдунья. Умоляю, расскажите, где она находится? Там, наверху, решительно вытянув руку над головой, заявил Хмур. Я правда не знаю, где именно. Как же это может быть? Королева негромко и мелодично рассмеялась. Наверху, среди камней, в толще земли. — Нет, — чувствуя, что задыхается, произнес хмур, — она в наземье. — А что это такое наземье? И где это? — Что вы притворяетесь? — воскликнул вред с трудом, справляясь с дурнотой от сладкого аромата и сонливостью от монотонной мелодии. — Как будто не знаете. Это наверху. Где небо, солнце и звезды. Вы же там были. Помните? Мы там, у моста, с вами встретились. — Помилуйте, юноша! — засмеялась колдунья и восхитительнее смеха Юстас не слышал. Я ничего такого не помню. Но порой случается, мы встречаем своих друзей в необычных местах во сне, а сны у всех разные, поэтому нет смысла спрашивать, кто что помнит. — Мадам, — твердо произнес принц, — хочу напомнить вашему величеству, что я сын короля Нарнии. — Ну, разумеется, мой дорогой, — примирительно сказала королева, словно перед ней ребенок. Ты принц, и не только этой страны, но и множество других воображаемых. — Мы тоже там были, — огрызнулась Джил, Понимая, что с каждой минутой поддается чарам, она сердилась на себя, но ничего не могла поделать. — Хотя если еще что-то соображает, значит, колдовство не победило ее окончательно. — И ты, конечно, королева Нарнии Милашка, — усмехнулась колдунья. «Ничего подобного!» — разозлилась Джил и топнула ногой. «Мы пришли из другого мира!» «Ах, как интересно!» — Всплеснула руками колдунья. «Расскажи нам, юная дева, где же он, этот другой мир? Какие корабли и колесницы курсируют между нашими мирами?» Конечно, Джилл много чего пришло на ум. Экспериментальная школа, Аделла, Пеннифевер, родной дом, радио, кино, автомобили, самолеты, продуктовые карточки, очереди... Однако все это казалось сейчас таким далеким, а в мозгу все звучало трень-трень-трень, и теперь Джилл не могла даже вспомнить, как что называется в ее мире. Теперь ей уже не приходило в голову, что она во власти чар, потому что чем больше вы околдованы, тем меньше это понимаете. Неожиданно для себя она призналась, почувствов при этом огромное облегчение. Наверное, тот другой мир — просто сон. — Конечно, сон, вне всякого сомнения, — ласково произнесла колдунья, перебирая струны. Да — Да-да, сон. Это был сон, — согласилась Джил. Того мира нет и никогда не было, — добавил, растягивая слова колдунья. — Да, — эхом откликнулись Джил и вред, — никогда не было. — Никогда не было никакого другого мира, кроме моего. — продолжала королева. — Никогда не было другого мира, кроме вашего, — вторили дети. По-прежнему сопротивлялся один лишь хмур. — Не понимаю, что вы имеете в виду под словом «мир»? — начал он так, словно ему не хватало воздуха. — И вы можете бренчать на этой скрипке, пока пальцы не отвалятся, но все равно не заставите меня забыть ни Нарнию, ни все на земле. Не удивлюсь, если мы ее никогда больше не увидим. Вы можете наслать на нее тьму и сделать такой же, как ваше королевство, весьма вероятно. Но я знаю, что был там и видел небо, усеянное звездами. Видел, как утром из моря поднимается солнце, а вечером скрывается за горами. Видел и в полдень, когда оно сияло так, что трудно было смотреть». Слова Хмура, казалось, оживили, остальных все трое свободно вздохнули и переглянулись, словно внезапно проснувшись. «Правильно!» — воскликнул принц. «Конечно! Да благословит тебя Аслан, благородный квакль! Мы словно спали эти несколько минут. Как же мы могли забыть? Мы же все видели солнце!» «Клянусь, мы видели!» — подхватил вред. «Молодец, Хмур! Ты среди нас единственный, кто сохранил разум!» И тут... Раздался голос колдуни, нежный, словно воркование голубки, вновивающий сон, жаркий летний полдень. Что же представляет собой это самое солнце, о котором все вы толкуете? Это слово что-нибудь значит? Еще как значит, ответил вред. На что оно похоже? Поинтересовалась королева. Длин, длин, длин. «Позвольте мне, Ваше Величество», — начал принц холодно и вежливо. «Вот лампа, круглая и желтая, свисает с потолка и освещает всю комнату. Так вот, то, что мы называем солнцем, похоже на лампу, только больше и ярче, освещает все на земле и висит в небе». «Висит на чем, мой господин?» — переспросила колдунья, и пока все усиленно соображали, что же ответить, раздался ее нежный серебристый смех. «Видите?» Стоит только начать серьезно размышлять над тем, что же это такое, солнце, и вы ничего не можете сказать, кроме того, что оно похоже на лампу. Ваше солнце — просто сон, вы приняли за него всего лишь лампу. Лампа действительно существует, а вот солнце — детская выдумка. — Да, теперь понятно, — словно через силу безразлично согласилась Джил. Должно быть, так и есть. И это казалось разумным. Размеренно и сурово колдунья повторила. «Никакого солнца нет!» Никто не ответил. Тогда она вновь произнесла, но уже мягче и проникновение, «Никакого солнца нет!» Слегка помедлив, преодолев внутреннее сопротивление, все четверо откликнулись хором. «Вы правы, никакого солнца нет!» как сразу стало легко, от того, что не нужно было больше спорить. — И никогда не было! — настойчиво произнесла колдунья. — Да, нет, и никогда не было! — повторили за ней эхом принц, кваколь и дети. Джил чувствовала, что нужно во что бы то ни стало о чем-то вспомнить, и вспомнила. Но произнести это было ужасно тяжело. Ей казалось, что губы у нее сделались пудовыми. Наконец! — Ценой неимоверных усилий ей удалось выдавить. Зато есть Аслан. «Аслан?» — переспросила колдунья и снова взялась за инструмент. «Какое славное имя! Оно чье?» «Так, зовут великого льва, который призвал нас из нашего мира», — ответил вред и послал разыскать принца Риллиана. «Что такое лев?» — спросила колдунья. Да будет вам, рассердился Юстас. Неужели не знаете? Как бы вам объяснить? Когда-нибудь видели кошку? Конечно, я люблю кошек. Так вот, лев немножко, но совсем немножко, имейте в виду, похож на огромную кошку, только с гривой, но это не конская грива, а такая, как Парику судьи, и лев желтый, а еще ужасно сильный. Колдунья скептически хмыкнула и покачала головой. Похоже. Со львом дела обстоят не лучше, чем с солнцем. Сначала выдумали большую красивую лампу под названием солнце, а теперь хотите обычную кошку, пусть и сильную, назвать львом. Все это, по правде говоря, выдумки более уместные для маленьких детей. Есть только один настоящий мир, мой, других не существует, и все свои выдумки вы копируете с него. Хоть вы и дети, но уже достаточно большие для подобных игр. А вам, мой милый принц, и вовсе должно быть неловко. Вы ведь взрослый, не стыдно развлекаться, как дитя. Послушайте меня, оставьте эти детские забавы. Для вас есть дело в реальном мире. Нет ни нарни, ни, ни на Земье, ни неба, ни солнца, ни аслана. А теперь всем спать на мягкие подушки и без глупых снов. Завтра мы начнем новую, серьезную жизнь. Принц и дети стояли с опущенными головами, пылающими щеками, слепающимися глазами почти без сил. Колдовские чары полностью овладели ими. Хмур же, собрав остатки воли для отчаянного поступка, направился к очагу. Он знал, что ему будет не так больно, как человеку, потому что ступни у него были перепончатые, с жесткой кожей, и кровь в них текла холодная, как у лягушки. Вместе с тем он понимал, что больно все-таки будет, но, несмотря ни на что, пошел на это. Хмур принялся затаптывать босой ногой пламя в плоском очаге, и по мере того, как оно с шипением превращалось в пепел, тяжелый сладкий запах ослабевал. Хмуру не удалось погасить очаг до конца, но то, что от него осталось, уже не имело ничего общего с колдовским ароматом запахло горелым. В голове у всех быстро прояснилось, принц и дети снова вернулись к нормальному состоянию. Колдунья вдруг вскрикнула, да так пронзительно, что у всей компании заложила уши. И куда только девался нежный мелодичный голосок, похожий на колокольчик. — Ты, тварь болотная, только попробуй еще раз прикоснуться к моему огню, и я подожгу кровь в твоих жилах! Тем временем Боль на мгновение просветлило сознание хмура, и он понял, о чем думал на самом деле. Болевой шок, как ничто другое, способствует избавлению от колдовских чар. Прихрамывая, Квакль отошел от очага и попросил. «Два слова, мадам, всего два слова. Возможно, все, что вы сказали, истинная правда». Я один из тех, кто всегда ожидает худшего, чтобы встретить его с достоинством, поэтому не буду ничего отрицать. Тем не менее, на кое-какие важные моменты мне хотелось бы обратить ваше внимание. Пусть мы и правда все это видели во сне или выдумали, и деревья, и траву, и солнце, и луну, и звезды, и самого Аслана, пусть так. В таком случае... Для меня придуманный мир гораздо важнее реального. Пусть эта мрачная яма, которую вы называете глубинным королевством, и есть единственный настоящий мир, но он ужасает меня своей убогостью. Это забавно, если вдуматься. Если верить вам, все мы выдумщики, дети. Но если четверо детей могут создать игрушечный мир, который во лучше вашего замогильного, то я выбираю этот мир игрушечный. Я иду за Асланом, даже если его и не существует, и буду считать себя нарнийцем, даже если никакой нарнии нет. Благодарим вас за ужин, и если эти два джентльмена и юные леди готовы, мы покидаем ваш двор и погружаемся в темноту чтобы посвятить остаток жизни поиску дороги в наземье. Не думаю, что нам отведено так уж много времени, но это не слишком большая беда, если мир так убог, как вы его описали. «Ура! Браво, старина Хмур!» — хором воскликнули вред и джил. Внезапно встрепенулся и принц. «Берегитесь, это ведьма!» Все трое воззрились на королеву, и от страха волосы у них... Стали дыбом. Музыкальный инструмент у нее выпал, руки словно приросли к телу, ноги переплелись, а ступни и вовсе исчезли. Длинный, зеленый шлейф платья затвердел и стал одним целым со змеевидным зеленоватым туловищем. Все это длинное, словно столб, существо, извивалось и колыхалось, будто не имело суставов или наоборот, состояло из них одних. Голова колдуньи откинулась назад, нос становился все длиннее и длиннее, а все остальные черты лица, кроме глаз, исчезали, пока не остались лишь одни огромные горящие глаза, без бровей и ресниц. Эти превращения можно долго описывать, но все произошло так быстро, что все присутствующие онемели от ужаса. Прежде чем кто-то успел что-нибудь сделать, Превращение завершилось, и огромная змея толщиной сталию джил обвелась своим отвратительным туловищем вокруг ног принца. Молниеносным движением она попыталась еще одной петлей прижать руку юноши, в которой был меч, но принц опередил ее, поднял руки, и живой узел сдавил ему грудь, чуть не сломав ребра, словно щепки. Принц схватил левой рукой змею за шею, явно намереваясь задушить. Морда отвратительного существа находилась в пяти дюймах от его лица, и раздвоенный язык, высунувшийся из пасти, едва не доставал до него. Правой рукой юноша поднял меч для решительного удара, и в то же время ему на помощь бросились хмур и вред с оружием в руках. Все трое ударили одновременно. Вред по туловищу змеи ниже руки Риллиана, но меч лишь скользнул по змеиной коже, а хмур и принц вшел шею чудовище, но змея оставалась жива даже после этого, лишь ослабила кольца на ногах и груди юноши. Ударив второй раз, они отсекли ей голову. Ужасное создание даже после смерти продолжало какое-то время двигаться и извиваться, словно кусок провода, и на пол, как не трудно представить, было страшно смотреть. Вновь, обретя дыхание, принц воскликнул: "Благодарю вас, джентльмены". Довольно долго трое победителей стояли не в силах произнести ни слова. Отжил, усевшись на пол, благоразумно хранил молчание, мысленно повторяя. Только не падать в обморок, не реветь и не вести себя по-идиотски. — Моя мать отомщена, — наконец произнес Риллиан. — Несомненно, это та самая тварь, которую я упустил в Нарнийском лесу много лет назад. Выходит, все эти годы я служил убийце своей матери, но я рад, джентльмены, что ведьма превратилась в змею. Ни сердце, ни честь не позволили бы мне убить женщину. А что там с нашей маленькой леди? — Я в порядке, спасибо, — ответила Джил. Славная дева, — поклонился ей принц, — вы так отважны, что, несомненно, принадлежите к знатному роду в вашем мире. Пойдемте, друзья, там осталось немного вина. Давайте подкрепимся и поднимем бокалы друг за друга. А после обсудим наши планы. Прекрасная идея, сэр, согласился Юстас.